Глава 15. Ближний Запад. Утром с первыми лучами местного светила Горец всех разбудил и сказал, что пока они будут готовиться к отъезду, он отдохнет. На вопрос «А поесть?» парень ответил, что поезд в дороге чего-нибудь. Минут через сорок выдвинулись. Ехать продолжали в том же направлении, что и вчера. Все-таки Нюхач был точно уверен, что не мог ошибиться. Местность была все та же, леса и поля, и была незнакома рейдеру. Впереди люди, много», — произнес Горец, и Нюхач снизил скорость. «Неужели доехали?» — буркнул Нюхач. «Только вот леса этого тут не должно быть. Ничего не понимаю». «Так, может, остановимся? Сходим разведаем?» — спросил Бас. И точно, с этими непонятками в местности проэлементарно это и забыли. Метров через пятьдесят показался более-менее нормальный съезд с дороги в лес. Туда и свернули. Потом еще с полчаса маскировали машину. Идти решили вдвоем. Нюхач и Мятный. Перед уходом Горец еще раз качнул обстановку. Твари вокруг не было, о чем он и сообщил. А вот страх в эмоциях людей впереди ощущался. И еще была некая обреченность, причин которой Горец не видел. Минут через пять ушли Нюхач с Мятным, бесшумно растворившись в зарослях. Их не было около часа. Горец, конечно, вел друзей, но баснет-нетно поглядывал в сторону, куда ушли Мятный с Нюхачом. Когда они вернулись, первое, что сказал Нюхач, было заковыристое непечатное выражение – Как оказалось, метрах в двухстах дальше лес резко заканчивается, и еще метров на сто тянется полоса отчуждения. А вот дальше снова река. Через нее укрепленный мост, сразу переходящий в немаленькую заставу. И самое интересное. Над заставой поднят флаг гвардейского. Нюхач такого не помнил. Реки с заставой тут отродясь никогда не было, как и не было у стаба флага. Герб был. а вот флага с этим гербом не было. Никто этим никогда не заморачивался. «Не было у нас таких застав. Я на всех форпостах был, их штук шесть у нас. Но такой не было. Река это еще...» Нюхач покачал головой. «Так что делать-то будем?» — спросил Бас. Ситуация складывалась странная. Все задумки, что обговаривали друзья, сейчас катились псу под хвост. И что за форпост такой на реке? Откуда он взялся? Был, конечно, вариант, что Нюхач все-таки ошибся с направлением, и они выехали к незнакомой ему заставе. Но это было слишком невероятно. За почти два года жизни в Гвардейском Нюхач знал обо всем, что дозволено знать человеку его уровня. И информация о количестве форпостов не была закрытой. А эта застава не выглядела каким-то секретным объектом. тем более она была как раз по направлению нужного им форпоста. Не знаю, — ответил Нюхач. — Вообще все незнакомо, и как сейчас действовать тоже не пойму. — А может, понаблюдать? — спросил Горец. — Толку-то за стенами наблюдать, — буркнул в ответ Рейдер. — Так может, в наглую заявиться? — спросил Бас и тут же поднял руку, останавливая Нюхача. Все, я понимаю, что может быть. Но сам видишь, какая ситуация. Ждать, сидеть и караулить кого-то. Так я сомневаюсь, что в эту сторону кто-нибудь поедет в ближайшее время. Либо сидим до ночи тут и пробуем скрытно проникнуть. Осталось только придумать, как через реку и стену перебраться. Люди усмехнулись. В принципе, смысл в словах Баса был. Информация, которой они обладают, может выторговать им свободу. Сразу, по крайней мере, стрелять точно не начнут. «Я могу попробовать», — сказал Горец. «Спрячусь в невидимость. Да-да, я тоже так умею. Прыгну через стену, пошарюсь там, поспрашиваю». Рейдеры улыбнулись, представив, как он будет спрашивать. «Чего ржете?» Парень и сам улыбнулся. «Убивать же никого не собираюсь». «Ну да, ну да, ладно». Смеялись и будет. Решать нужно», — ответил Нюхач. Люди ненадолго замолчали. Сойка в разговоре не участвовала, только слушала. Посоветовать ей все равно было нечего. И вновь Горец высказался. «Я все же думаю, идти надо мне. Шансов незаметно пробраться у меня больше всех. Да, и если шумно уходить придется, то у меня опять же больше шансов. Вот наступит ночь и пойду». «Серп один возьму, другой вам оставлю». Как ни крути, а горец был прав, кто и что бы не говорил против. В итоге так и решили. Сойка даже сильно не спорила, понимала, что иначе может быть только хуже. Остаток дня посвятили наблюдению, чистке оружия и уборке в тигре. Раз в час менялись налёшки. Даже Сойка побывала на наблюдении, с горцем, конечно же. Наблюдением, правда, сильно не заморачивались, но и совсем лишнего себе не позволяли, да и места не располагало. Когда уже стало совсем темно, Горец засобирался. Брать, кроме серпа, с собой ничего не стал. Перед дорогой попрыгал, проверив, не брякает ли что. «Я пошел. Будьте тихо. С час назад там стая проходила». Парень указал рукой куда-то в сторону пекла, но, видно, все равно ничего не было. В общем, я на рации. Если что, кричите. Примчусь. Надеюсь, не дойдет до этого. Постараюсь недолго. Поцеловав Сойку, горец растворился в ночи. И людям сразу стало неуютно. Сойке даже вдохнуть-выдохнуть глубоко пришлось, чтобы отогнать накативший страх. «Да уж», — вновь подумал Нюхач, — «без горца нам всем давно каюк настал бы». «Сойка!» — прошептал Рейдер. Когда она обозначила внимание, продолжил. «Я сейчас местность сканировать буду. Если что, меня подзаправишь?» Та в ответ кивнула. Потом сообразила, что ее не видно, и тихо ответила. «Конечно». В это время Горец уже стоял в тени рядом с мостом, прокачивая обстановку впереди. Страх. Основное почему-то ощущение у людей за стенами впереди. Горечь, чувство бессилия. И еще он ощутил знакомый привкус эмоции Веды. а на-то что тут делает?» – подумал парень. «Двадцать семь человек», – насчитал Горец. «Двое сейчас у ворот. Один из них спит. Еще четверо на стенах передвигаются постоянно. Значит, патруль. Еще пятеро на улице на территории». А остальные, видимо, в здании. И Веда там же. «Как бы до нее добраться?» «Ладно, об этом будем думать уже внутри», — решил про себя Горец. Луч прожектора лениво гулял по мосту, так что обойти его не составило труда. Парень приник спиной к стене и стал передвигаться дальше от моста. Отойдя метров на двадцать, тут как раз был угол, парень остановился. Над ним, метрах в четырех выше, на стене были люди. Двое. С минуту они постояли и разошлись. Горец увидел падающий в сторону реки красный уголек от окурка. «Придурки!» – подумал он. Когда патрульные ушли на достаточное расстояние, горец отошел от стены на пару шагов, развернулся и, мощно подпрыгнув, мигнул, подбрасывая себя еще выше. Секунды, на которую он завис над стеной, хватило рассмотреть диспозицию внутри заставы. Фарпост был прямоугольной формы, длинной стороной метров сто и примерно 40 в ширину. Стена метров пять в высоту была сложена из бетонных блоков и выдержала бы, наверное, выстрел из гаубицы прямой наводкой. Внутри за воротами было огороженное пустое пространство, сейчас забитое машинами. Грузовики и джипы, успел отметить парень. Дальше, после еще одних ворот, было большое П-образное одноэтажное здание. Вернее, крылья были одноэтажными, а перемычка двухэтажной. Что было за зданием, Горец уже не увидел. Наверное, второй выезд. Идти решил к Веде. Ее он знал хоть сколько-то. Она, судя по отблескам эмоций, была сейчас на втором этаже, ближе к дальнему углу здания. На крышах, кстати, были люди на огневых точках. «Будто ждут кого-то», – подумал парень, мягко приземлившись на вытоптанную до твердого состояния землю. Внутри заставы было хоть и светло, но тени было достаточно, чтобы передвигаться перебежками, на время отключая навык невидимости. Выматывал он не сильно, но держать его активным было нецелесообразно. Плюс еще нужно было постоянно воспринимать эмоции окружающих людей». Минут через десять Горец стоял в тени сбоку от внутреннего крыльца здания. Идти парень решил через центральный вход, в окна ломиться не стал. А так, в невидимости вполне реально прошмыгнуть под носом охраны. Еще минут двадцать он ждал, пока охраннику на дверях захочется выйти на свежий воздух. Прямо как в фильмах, Горец даже усмехнулся про себя, удалось почти в притирку к бойцу пройти внутрь. Охранник, так ничего и не заметивший, ушел в вахтерную. «Тем лучше», — снова пришла мысль. «Теперь лишь бы доски на полу не заскрипели. Коридор был длиной метра четыре и упирался в развилку. Напротив был другой вход с такой же кабинкой вахтера. Там сейчас было пусто. Окрашено все было так же, как и в здании КПП в стабе, а штукатуренный потолок и зеленые стены». Горец осторожно начал продвигаться вперед. Шумов хватало, но парень старался передвигаться тихо. Минут через десять он добрался до второго этажа. Кабинет, в котором сейчас была веда, оказался и вправду угловым, сразу напротив лестницы. На этаже, в кабинете ближе к середине коридора, было еще пару человек. И они сейчас пили. И это хорошо, даже если немного пошуметь они не заметят. А от мента исходили спокойные эмоции, будто она занята чем-то рутинным. Может, так оно и было. Горец тихо подошел к двери и после выдоха негромко постучался. «Открыто! Кого там на ночь глядя принесло?» Пока она это говорила, парень успел войти в кабинет, удивиться, что дверь открывается внутрь, снова удивиться совершенно другой прическе веды, закрыть дверь на щеколду... и мгновением спустя представить серп к ее шее. «Э-э-э!» покачал головой горец. «Не советую. Ручки на стол. Будем разговаривать». «И, кстати, привет, веда!» – улыбнулся парень. А длинноволосая девушка и без того стремительно бледнеющая от страха попросту вырубилась, чуть не отрезав себе голову о серп, когда ее повело в сторону. Пришлось ловить, чтоб еще и не грохнулась со стула». «Вот же пипец!» – прошипел Горец. Положив серп прямо на бумаге, он обогнул стол и, стащив девушку со стула, перенес на небольшую кушетку. Оглядев кабинет и не найдя, чем можно было бы ее связать, сдернул со стены флаг с триколором и серпом распустил его на две части. Связав девушку, Горец набрал из кулера воды. Пару стаканов он выпил сам, а третий выплеснул на девушку. Та сразу очнулась. Кричать не смогла. Кляп из того же триколора этого не позволял. Веда лихорадочно оглядела свой кабинет и только когда поняла, что деваться ей некуда, перестала дергаться. Страх. Пронизывающий, едкий страх. Вот что сейчас ощущала девушка, пытающаяся взять себя в руки. С длинными волосами ей, кстати, было намного лучше. Только вот когда она их отрастить успела... Что-то не сходилось в голове у горца. Он поставил перед ней стул и сел, положив серп на колени. «Не будешь делать глупости, все будет в порядке. И извини, что я так ворвался. Но по-другому никак. Вы же на нас охоту объявили. Сама понимать должна». Девушка, непонимающе мотнула головой. Горец то же самое отметил и в ее эмоциях. Он нахмурился. «Я сейчас вытащу тряпку, и мы поговорим». Если надумаешь закричать или еще что-то, нет, не убью. Вырублю, пикнуть не успеешь. Но потом голова болеть будет, так что выбирай. Горец несколько секунд всматривался в испуганное лицо девушки. Так что, поговорим? Она осторожно кивнула. Парень вытащил кляп. Веда молчала, и это хорошо. И, несмотря на страх, пыталась пробить парня своим даром. Горец ухмыльнулся. «Забыла, что ли? Не действует на меня твой дар». «Ты кто?» – тихо спросила она. «И что тебе нужно?» Горец ненадолго завис. Нестыковки все продолжали накапливаться, и объяснения им так и не находились. «Я горец. Не могла же ты меня забыть за несколько дней? А сойку и нюхача?» «Не знаю никакой сойки, и тебя не знаю. А нюхач погиб в пекле месяц назад». Вот теперь парень завис надолго. Откинувшись на спинку стула, Горец всматривался в девушку. Он ничего не понимал. Не могло такого быть. Не могла она про нюхача придумать, сама ж его видела, разговаривала с ним. Да и какой месяц! Не могла она забыть их компанию. Не могла отрастить волосы за столь короткий срок. Глаза! Ведь у Веды был другой цвет глаз. Линзы! Невпопад спросил Горец. «Что?» «Линзы, говорю, носишь? Я тебя последний раз видел, когда ты стрижена коротко была, и глаза у тебя были карие». Теперь Веда смотрела на него, как на идиота. Кроме страха у девушки появилось чувство непонимания, сродни тому, что сейчас ощущал и сам Горец. Набрав в грудь воздуха, она произнесла. «Я тебя вообще вижу в первый раз». «И откуда ты нюхача знаешь? И что тебе нужно вообще? Ты в курсе, что с тобой будет?» Чуть повысила голос Веда. Парень не обратил внимания на угрозу в последней фразе. Он лихорадочно прокачивал ситуацию, пытаясь найти объяснение происходящему. Но на ум ничего не приходило. Он провел рукой по волосам и сказал. «Так, давай-ка начнем все сначала. Я горец». И в вашем стабе мы с нюхачом появились с неделю назад. И да, его группа полегла в пекле вся. С нами были еще... — Да нет, стабу уже, — прошипела Веда. — Больше недели уже как? — шепотом закончила она. А у горца все перевернулось с ног на голову. Он уже совсем ничего не понимал. — Как это нет? Не понимаю. Мы же вот... — спросил он минуту спустя. «А вот как. Килдинги вырезали. Как что случилось, не спрашивай, не знаю. Диверсия какая-то. Началось внутри стаба. Потом почти сразу и снаружи напали. Мы сделать ничего не успели. А еще тварь эта, с такими же, кстати, как у тебя, глазами. Только зубов таких не было. Всех вокруг в пустоши обращала и смеялась, сука. Сожгла бы ее на медленном огне. Нас спаслось человек десять всего». «Я из охраны несколько парней, да зубар с близнецами. И сюда вот приехали». Прорвала, наконец, веду. К концу она говорила все тише, даже глаза предательски заблестели. Горец читал девушку и понимал, что она не врет. Слишком яркие эмоции от пережитого. Но как? Как это могло быть? Ничего не сходится. И он коротко рассказал веде о себе, нюхаче и остальных. «Жив, значит», – с каким-то странным выражением произнесла девушка и даже лицом смягчилась, а через секунду снова стала серьезной и продолжила. «Но вот не было вас в стабе, хоть убей. Правильно ты сказал, тебя бы я не забыла. И ведь тоже знаю, что не врешь. Только вот не пойму, как такое может быть». «А мы сообщить хотели, что на гвардейский напасть хотят. Опоздали, получается». Только вот и я ни хрена не пойму, как. Горец снова провел рукой по волосам. Он абсолютно не понимал, что сейчас происходит. Время будто сместилось для всех на разные промежутки. Но ладно бы это. А как объяснить то, что сидящая перед ним веда не была той ведой, которую он помнил? Горец выдохнул и произнес. «Старик сказал, неделя еще есть. Ни хрена не пойму». «Мы ведь у вас в Гвардейском вот несколько дней назад гостили». «Старик в плаще, в шляпе, как у ковбоев», — переспросила Веда. Горец снова нахмурился и кивнул. «Был тут старик вчера. Я с ним не общалась. Зубар разговаривал. Он сейчас за главного. Потом ушел. Странный он какой-то был. Как и тебя, не смогла его прочесть. И он со стороны пекла пришел. Один». «А где сейчас Зубар?» перебил Веду горец. «Он, не знаю, спит, а может и надирается с горя». «Про старика этого он говорил тебе что-нибудь?» Веда отрицательно мотнула головой. Она все не могла понять, что этому черноглазому типу нужно. А его зубы она даже вспоминать боялась. Сначала она решила, что это из сектантов кто-то добить их пришел. Но человек начал говорить об очень странных вещах. Ее сам узнал откуда-то, нюхача, еще и говорит, что жив он. Сердце даже заколотилось чаще. У нее в голове сейчас была такая каша, еще и страхом приправленная, что мыслить конструктивно не очень получалось. А особенно, когда он хмурился и ей в глаза смотрел. Огорец пытался сопоставить все в хоть сколько-то понятную картину, но не получалось. Явно произошло что-то за гранью его понимания. Единственной ниточкой был Нестор, и он здесь был. Теперь только зубра разговорить осталось. А он опасен, как бы и до стычки не дошло, тем более если напивается сейчас. Мне нужно с ним поговорить об этом старике и узнать, что он ему сказал. «А я тут при чем?» – вырвалось у девушки, и она уже начала жалеть о своей несдержанности. Горец на это лишь хмыкнул. У него родилась мысль – «Телефон работает!» «Что?» — не поняла сначала Веда. «Сейчас ты по телефону вызовешь сюда Зубра. Мы с ним мило, как и с тобой, пообщаемся, и я уйду». «Он тебя убьет!» — ответила девушка. Горец пожал плечами. «Пусть попробует!» — глухо сказал парень, на мгновение выпуская своего зверя. Веда опять побледнела. Но лучше не спорить с этим квазом, решила девушка. Горец поднялся со стула и снял с базы трубку телефона. Что набирать? И не глупи. Поверь, убивать я никого тут не хочу. Девушка некоторое время смотрела на горца и все-таки назвала номер для вызова вахтенного. Горец набрал цифры и приставил трубку к уху веды. — Вахта — это веда. Найдите мне зубра, срочно. Несколько секунд паузы. «Да насрать мне, что ночь на дворе! Он мне срочно нужен! Выполняй!» Горец убрал трубку, а девушка снова на него посмотрела и произнесла. «Теперь ждем! И я тебя предупредила!» Парень в ответ лишь кивнул. Сейчас он сконцентрировался на обстановке. Потом он встал с краю от двери, открыв щеколду. Минут пять было тихо, и со стороны лестницы наконец послышались шаги. «Двое!» – сосчитал горец, исчезая. У девушки рот открылся от удивления. Незнакомец исчез. Совсем. Она даже своим даром не ощущала его. Спустя несколько секунд послышался стук в дверь. Так как открывалась она внутрь кабинета и в сторону кушетки, сразу увидеть связанную девушку вошедший здоровяк не смог. «Этот зубр реально был похож на зубра!» под два метра ростом, широкоплечий и шеи шеей мужик. Кителя на нем не было, только тельняшка, и горец смог оценить мускулатуру человека. За ним шел охранник, обычный с виду, небольшой и маленький, разве что в полном боевом был, даже в шлеме. — Веда, ну на кой я... А что тут? — начал говорить Зубар, пройдя на пару шагов внутрь, но осекся, почувствовав неладное. Да и Веду наконец увидел. В этот же момент начал действовать и Горец. Одним движением он втянул второго бойца в кабинет, и той же рукой, согнув ее, локтем в голову остановил охранника. Лязгнули зубы, и тот сразу вырубился. Зубор уже начал разворачиваться. Даже слишком быстро начал разворачиваться. Еще и пистолет достает. Перехватив в одно мгновение серб в другую руку, Горец не дал шумом грохнуться охраннику, придержав его. Но на этом он потерял время, и создалась патовая ситуация. Ему в лицо смотрело дуло пистолета, а у шеи зубра был серп, который даже чуть рассек кожу. Так они простояли несколько секунд, сверля друг друга взглядом. И Егорец повторил фокус, как с автоматом баса при их первой встрече. Пистолет сам собой передернул затвор, выщелкивая патрон. И тут же выпала обойма, громко ударившись об пол. «Поговорим — Поговорим, — начал Горец. Как и с Зубром, которого он помнил, этот тоже почти идеально контролировал свои эмоции. Первую гневную вспышку он уже погасил, и сейчас был спокоен, как танк. — Не советую, не успеешь. Да и не убивать я вас пришел. Хотел, так уже убил бы. Вторая рука Зубра остановилась, так и не дотронувшись до ножа на поясе. — Кто ты? — бухнул Зубр. «Уже не так важно, я думаю». Кое-какие мысли начали оформляться в голове горца, но нужно было узнать, о чем говорили Зубар и Нестор. Горец кивнул Зубру в сторону кушетки. Тот скосил взгляд. «Веда!» «Я в порядке, и он не врет. Выслушай его», — ответила девушка. Зубар недовольно набычился, перекатив камни желваков на лице. но послушался и, не делая резких движений, уселся рядом с ведой. Горец прикрыл дверь, ногой отпихнув охранника. На вопросительные взгляды ответил. Жив. все Все-таки встретил парень охранника довольно жестко. Нос точно сломал, а может и челюсть выбил. Садиться на стул Горец уже не стал. Также ногой отодвинул его в сторону. «У меня всего один вопрос, и я уйду». О чем-то разговаривал со стариком. Каждое слово. «А если не скажу?» Горец пожал плечами, наклонил голову на бок и ответил. «Скажешь». Зубар усмехнулся и начал говорить. «Не врал, значит, старик этот, а я его психом посчитал. Вас, правда, больше должно быть». «Так что старик-то говорил?» «Сказал, что после него придет группа людей с той стороны». «Да и сам он оттуда пришел. И что будете вы рассказывать небылицы всякие. Но все это правдой окажется. И тебя описывал. Черноокий молодец с мечами. Так он сказал и просил оказать помощь, если понадобится. Я ему не поверил, конечно. А теперь вот вижу зря. Все, что он говорил, только вас касалось. Просил передать, чтобы дальше форпоста не уезжали. Как же это он сказал-то?» «Не возвратитесь обратно, иначе...» но ну, вот как-то так». «Сказал, чтобы поворачивали и ехали обратно, откуда путь начали, и что место найдете, где многое вам ясно станет». «Еще он сказал, чтобы потом время зря не теряли и прямиком в гвардейские ехали, что вам там пока ничего не грозит». Зубар сделал паузу. «А вот о чем это он? Стаб ведь разрушен». Теперь хмурился уже горец. Ответов не прибавилось, но кое-что становилось понятно. «Сам не все понимаю. Будто со временем что-то произошло. А это все, что он сказал?» Зубар кивнул. «Я тогда пойду. Надеюсь, задержать меня не будете пытаться?» Зубар отрицательно мотнул головой. «Происходила какая-то хрень, и он хотел поскорее закончить все это». Что старик, что этот молодец были крайне опасны. Уж на это чуйка безопасника реагировала стопроцентно. Хрен с ними и их проблемами, своих по горло. Горец уже подошел к дверям, когда веда его окликнула. «Постой!» Парень вопросительно на нее посмотрел. «Анюхач реально жив?» «Жив!» Коротко ответил Горец, уже понимая, что последует дальше и решая, что делать. «Она ведь не отвяжется просто так». Зубар, уже освободивший девушку, непонимающе посмотрел на нее, а ведом отнула головой и обратилась к горцу. «Я с тобой хочу пойти. Ты послушай только». Она чуть повысила голос, не дав парню вставить слово. «Я его люблю. Когда месяц назад Винт вернулся без группы и рассказал, что все погибли... Ну, в общем, часть меня тоже умерла. А тут ты говоришь, что он жив». «Это все невероятно, с трудом верится, но я должна убедиться!» Зубр удивленно смотрел на веду, потом перевел взгляд на горца. А ему и крыть было нечем. Он, конечно, мог тупо отказать, но что-то ему подсказывало, что так будет неправильно. «Он может оказаться не тем нюхачом, которого ты любила. Та веда, которую знаю я, была другой, и вы не были вместе». Она нравилась хочу, но не сложилась там у них. Это и Зубр другим был, не таким Зубром, но характер один и тот же, да. Горец усмехнулся, видя абсолютное непонимание на лице мужчины. Самообладание его дало сбой. Девушка некоторое время обдумывала слова Горца. — Все равно, если есть хоть небольшой шанс, то я с вами. — Ты о чем вообще, Веда? — возмутился Зубр. Стоп, вырезали! Мы еле спаслись!» «Зубар!» – устало произнесла девушка. «Я должна убедиться, пойми. И спасибо, что из петли меня вытащили тогда. Но я должна!» Мужчина медленно выдохнул и посмотрел на горца. С ведой спорить было бесполезно. Он уже давно это понял. «Если втемяшится что-то, стены пробивать головой начнет, но добьется своего». «Да и ментат отличный, чего уж говорить. Польза от нее выше крыши». «Может, хоть ты ее переубедишь?» Горец в ответ лишь головой покачал. «Ладно, но если ты с ней что-нибудь сделаешь, я тебя хоть из перезагрузки достану, и не помогут тебе ни твои зубочистки, ни дары». Горец улыбнулся уголком губ и ответил. «Согласен». Они стояли у ворот. Их провожал сам Зубар и пара охранников на воротах. С выходом из форпоста проблем не возникло, хоть у охраны и вытянулись лица при виде горца. Зубар еще обещал втык дать всем, что прошляпили диверсанта. Поначалу безопасник предложил горцу вызвать остальных и переждать ночь на заставе. Но парень отказался, ответив, что поедут сразу. Задерживаться не станут. Это всех удивило. кто же в ночь-то ездит? Горец лишь снова усмехнулся. Но на самом деле он не хотел, чтобы видели Сойку. Слова Веды о ком-то с черными глазами и обращавшего всех в пустышей навели на недобрые мысли. А Веде, если вдруг она увидит что-то, можно все объяснить, она поймет. Тут же хрен знает, может и стрелять начнут сразу, как Сойку увидят. На взводе все, видно и без даров. Горец стоял в стороне, пока Веда и Зубр прощались. Он настойчиво ей о чем-то говорил. Парень старался не слушать, и так понятно все. Та в ответ кивала. Пару раз наоборот, мотала отрицательно головой. А охранники старались прикинуться ветошью. Боялись все-таки Зубра. Наконец они крепко обнялись и подошли к горцу. Веда была одета по походному. Камуфляж, легкий бронежилет с разгрузкой, заполненный магазинами к автомату. Берцы и кепка. За спиной рюкзак, литров на пятьдесят, и видно, что забит до отказа. На груди висит автомат, очень похожий на тот, что дал горцу Нюхач. Пистолет и нож закреплены на разгрузке. Клевец в петле на поясе. В общем, к длительному рейду готово. Кстати, пока девушка собиралась, горец рассказал обо всем Зубру. а Сойке с иным, конечно же, умолчал. Зубар потом долго размышлял и ответил, что тоже ничего не понимает. Получается, что не только обычных миров много, но и вариантов самого Улья. По-другому и не объяснить. Потом вкратце рассказал о потере стаба. Оказалось, что сектанты проникли в стаб задолго до нападения. Человек тридцать. В нужный момент они вырезали верхушку стаба, патрульных на стенах и открыли ворота. Потом стаб начали обстреливать из минометов. Как так прошляпили, никто понять не мог. После обстрела килдинги ворвались в город. И началась резня. Возможно, отбиться и удалось бы, но чуть позже появилось нечто. Элитник, привязанный к грузовику. Он внушал такой ужас, что бывалые рейдеры в штаны срались на месте. И ни о каком сопротивлении уже речи не шло. И с тварью были они. Старуха с длинным кривым посохом и молодая девушка с безумным взглядом черных глаз. Она все смеялась, когда, подходя к очередному бойцу, который от ужаса и дышать-то не мог, обращала его в пустыша, просто кладя руку на голову. И вот это реально было страшно. Как они спаслись, повезло оказаться близко к северным воротам, оттуда не сильно лезли. Поначалу их спаслось около полусотни человек на нескольких машинах. Была погоня, и ценой еще многих жизней удалось уничтожить всех преследователей. На оставшихся трех машинах поехали по форпостам. Оказалось, и там вырезали всех жестко и кроваво. Только этот и остался, шестой, самый дальний от стаба и самый близкий к пеклу. Вот и торчат тут уже почти месяц, боясь нос высунуть. Думают, что дальше делать, запасы это не бесконечные. Про Веду Зубар тоже рассказал. А она на самом деле Нюхача любила, и пара из них вышла на загляденье. Только вот Нюхач трейсером был, рисковал постоянно. Но и жили они на широкую ногу, если так можно сказать, о жизни жизневолье. Для Зубра Веда была как младшая сестра. Они даже с Нюхачом подрались на арене, когда Зубар узнал, что рейдер клинья к девушке подбивает. Потом сдружились, конечно». И любили нюхач с Ведой друг друга так, будто последний день живут. Когда нюхача не стало, не стало и Веда. И ведь на самом деле зубор ее из петли вытащил. Она тогда не шутила. Кое-как в себя ее привел. Вроде и жить начала дальше. И на тебе, еще и дома лишились. Горцу оставалось лишь посочувствовать. «Готова — Готово? — спросил парень. Веда кивнула. Она была сейчас чуть бледной, а в эмоциях был полный кавардак. Страх, надежда и много еще чего. «Калитку открывай, че встал?» — рыкнул на охранника зубор. При этом он был, как всегда, спокоен, даже в эмоциях. Но выдавали глаза. В них стоял страх и та же надежда. Охранник рванул к воротам и начал отпирать замки на массивной двери, в еще более массивной створке. Горец протянул руку зубру. Тот крепко ответил на рукопожатие. «Береги ее и помни мои слова», — глухо произнес Зубар. Горец кивнул и, посмотрев на молчавшую девушку, ответил. «Если вдруг не срастется, верну живой и здоровый. А Зубар только головой покачал и рукой махнул. «Не вернется она. Им снюхачом сама судьба благоволит. Или улей, если уж вы тут появились». «Обещай еще, что если удастся попасть в гвардейский до нападения, ну, не знаю как, ничего не пойму до сих пор, убейте этих мразей, пусть хоть где-то их не будет». Горец снова кивнул. Дверь лязгнула последним замком, и охранник ее открыл. Парень развернулся и вышел наружу. Веда не было еще с минуту. Подойдя к горцу, она тихо сказала. «Надеюсь, я не ошибаюсь». «Не бойся, так или иначе все будет как нужно. Если что, обратно вернут тебя. Идем». Луч прожектора провожал их почти до самого леса, освещая дорогу. Горцу это было, конечно, без надобности, но Ведя помогало. Да и с каждым шагом ей все страшнее становилось. В результате, когда они уже скрылись в лесу и свет прожектора перестал бить в спину, парень остановил девушку и в полной темноте сказал... «Не бойся, — говорю, — зараженных поблизости нет. Волноваться не о чем. Да и будь даже, все равно не нападут. Не спрашивай. Все потом. И еще один момент, очень важный. Сразу предупрежу, чтобы не возникало опасных недоразумений. С нами девушка. Ее зовут Сойка. Да нет, ты послушай». Горец остановил, начавшую говорить веду. «Сойка моя. В смысле, мы с ней вместе». «Кнюхачу она никаким боком. Просто друзья. Но!» «В общем, она может быть очень похожей на ту, которая людей у вас в стабе, в пустышей, как вы говорили, обращала. Я сам далеко не все пока понимаю. Мы не враги и едем предупредить гвардейские об опасности». Лицо Веды в темноте даже со зрением горца было видно нечетко, но и этого хватило, чтобы просмотреть ее реакцию. Да и в эмоциях то же самое было. Злость, страх, желание убить. Горечь за своих, удивление и непонимание. Горец продолжил. «Сойка не такая, как ты знаешь или помнишь по нападению. И к сектантам ни я, ни она отношения не имеем. Вернее, они нам должны. Нам тоже есть за что им вломить. Так что не нужно, когда ее увидишь, за ствол хвататься». «Я-то просто тебя вырублю и свяжу снова, а вот остальные могут и пристрелить. Понятно?» Веда некоторое время молчала, а потом ответила. «Хорошо», — и добавила после паузы. «Ты ведь из-за нее не захотел своих звать на ночь к нам?» «Да, ты, Зубар, может, еще и поняли бы, а остальные не знаю, и пришлось бы вас всех немножечко убить». Девушка невольно улыбнулась от этого сочетания слов, но тут же стала серьезной. «Я поняла. Хорошо. Лишь бы нюхач...» Она замолчала, не зная, как продолжить. Они вновь двинулись дальше, и Горец сказал. «Не хочу давать ложную надежду. Пойми мои слова правильно. Нюхач и... М -м -м! ну, короче, к той веди и так неровно дышал». Не знаю, почему не сложилось у них или у вас, ну, в общем, там, в другом улье, наверное. Но шансы у тебя есть и не маленькие. Я поняла, спасибо, ответила девушка. А идти долго? Да нет, тут где-то поворот, а, вот и он. На самом деле горец еще у ворот начал качать атмосферу и своих друзей ощущал четко. Те волновались, но страха не было. Или был, но прошел. «Как ты в темноте такой еще что-то различаешь?» – прошептала Веда. «Я вообще человек разносторонний», – усмехнулся в ответ парень и, достав рацию, прощелкал в канал «Я иду, и все чисто». Потом добавил «Не стрелять свои». Этим кодовым сигналом их басы по дороге учили. Да и вообще много чего нужного рассказывали. «Подходим уже», – «Тут осторожно, дороги почти нет». Горец взял Веду выше локтя и медленно повел дальше. Девушку все сильнее начинало доливать мандраж. Парень остановился, встал напротив нее и прошептал. «Хорош трястись, все нормально будет». Веда порывисто кивнула. Пару раз глубоко вдохнула-выдохнула. Бояться меньше она не стала, но хоть в руки себя взяла более-менее. До машины уже было метров тридцать. Снова взяв рацию, Горец произнес в гарнитуру. «Нюхач, готовься, я тут не один. Веду-веду. короче, сами разберетесь. И ничему не удивляйся. Я сам в ауте». «Нюхач принял, только не понял. Долго ты? Сойка тут извелась уже вся». Горец улыбнулся. На душе стало тепло. Он снова обратился к Веде. «Помни, о чем я говорил насчет Сойки». «Сейчас, правда, не до нее тебе будет, но все же», — закончил он. Минуты через две подошли, наконец, к машине. Горец отпустил руку Веды. «Вы где там? Не вижу ни хрена!» Донесся немного левее машины шепот нюхача. Веда сначала аж вскрикнуть хотела, но осеклась. В ее эмоциях сейчас бушевала настоящая буря. «Нюхач!» — прошептала девушка. «О, привет, Веда! А ты чего здесь?» — уже ближе послышался голос рейдера. «И что там о нас?» «Тихо ты!» — произнес горец. «Веда сейчас тебе все расскажет. В общем, общайтесь. Я пойду остальным страшную сказку на ночь рассказывать. А Мятный опять дрыхнет, что ли?» «Ага!» — со смешком ответил Нюхач. А горец легонько подтолкнул застывшую столбом веду кнюхачу и, обойдя машину, встретил Сойку, безошибочно определившую в темноте, где он. Бас караулил на крыше и никак пока себя не обозначил. Они с Сойкой обнялись. «А она тут зачем?» – недовольно спросила девушка. «Бас, спрыгивай давай с насеста своего и мятного буди. Много интересного сейчас расскажу. Да и поедем потихоньку». «Момент!» — ответил Бас и практически бесшумно стек с машины. «Так что там за история?» — снова спросила Сойка. «И чего долго-то так? Изволновалась вся!» Горец в ответ поцеловал девушку и качнул обстановку. Нюхач и Веда сидели рядом с другой стороны тигра, и сейчас в эмоциях обоих царил беспорядок, радость, удивление и еще много всего. Горец только понадеялся, что не зря согласился взять Веду с собой. Так-то она только усилит их небольшую команду. Сколько она тут? Лет пять, по ее словам. Значит, и с оружием обращаться умеет. Плюс, если с Нюхачом все сложится, с Пайкой еще крепче будет. Да и с Сойкой должны подружиться. Наверное. Эта Веда была более открыта, что ли, чем та, которую помнил Горец. Интересно. «А что будет, когда две веды встретятся?» «Как-то о двойниках горец не задумывался. Получается, тут и его двойник где-то в пекле бродит». От этих мыслей горца отвлекли Сойка с парнями. «Мятного разбудили, и они с Басом сейчас стояли рядом».